Глава тридцать первая. Королева сидела в часовне, как вдруг за дверью послышался шум, вошел Филипп и остановился на пороге. «Не возражаешь, если я заставлю тебе компанию?» «Ради бога». Он медленно приблизился к ней и сел на свое любимое место. «Том сказал, ты встречалась с тем идиотом из ящика». Он примолк. Она ничего не ответила, и он продолжал. «Говорят, дело раскрыли». Нашли убийцу и так далее. Получается, наши слуги тут ни при чем. Ни при чем. Это был шпион. Это же все равно, что жить в романе Лекаре Или ходить по минному парку? Он усмехнулся своей шутки, но она даже не улыбнулась. Впрочем, он не обиделся. Он понимал, что разговор будет нелегкий. Том сказал, всего жертв было трое. Всем двадцать с небольшим и со всеми жестоко расправились. Это правда. Он посмотрел на алтарь, где на картине в стилистике Ренессанса была изображена Мадонна с младенцем. А ведь жить бы еще дожить. Да уж. Но она осеклась. Обычно она не давала боли чувствам, всегда старалась держать себя в руках. Но сейчас не стала притворяться, будто ей все нипочем. Сердце не камень, и Филипп это отлично знает. Том сказал... «Дело распутал Хамфрис», — продолжал он. «Никогда бы не подумал. Да, я тоже не ожидала». «С ума сойти. Мне все-таки кажется, кто-то его надоумил». «Правда?» — она бросила на мужа хмурый взгляд. «Еще бы!» — он кивнул. «Наверняка кто-то из подчиненных. Башковитый, но незаметный. Сделал дело, а вся слава досталась Хамфрису. Как думаешь?» Она немного успокоилась. Возможно. Он ведь наверняка получит награду, Филипп скривился. Непременно. И станет еще невыносимее. Она в ответ лишь улыбнулась. Скорее всего, так и будет. Но она, как никто, умела выносить невыносимое. Филипп накрыл ее руку своей мягкой прохладной ладонью, сжал ее пальцы. Зато они выяснили правду. Они поймали преступников? И преступниц. Да, поймали. «Рад это слышать!» Он снова сжал ее ладонь. Она не сказала ему о принце Фазале, умолчала. Даже имя его выговорить не могла от злости на то, что он натворил. И наверняка избежит наказания. Хотя, конечно, то, что его вычислили, немало уязвит его гордыню. По крайней мере, она надеялась на это. «Ладно, пойду. Я сегодня ужиную в городе». Перед отъездом надо кое-что сделать, Филипп встал. Погоди, я с тобой. Она взяла его под руку, и они вместе пошли по проходу к окну. Его окну. Оно олицетворяло вечность, возрождение и надежду. Она по-прежнему жалела и бедного молодого человека, задушенного в мансарде, и безвинную девицу, убитую в собственном доме, и даже третью, которая перед смертью натерпелось страху, но это окно придало ей сил спокойно вернуться в оживленный замок, где весь мир вращался вокруг нее. Через два дня она с половиной слуг вернется в Лондон, чтобы подготовиться к церемонии открытия парламента. Жизнь все-таки продолжается, и нужно делать, что можешь. Сейчас, например, неплохо бы выпить джина. «Вы уже знаете, что на вас напал тот же головорез, который убил обеих девушек?» Эйлин Джеггерт приехала в замок по приглашению Рози. Они поднялись на вершину круглой башни, подальше от любопытных глаз. Рози скривила губы в улыбке. Билли Маклахлен выяснил. У преступника, который сидит за решеткой, перебит нос и повреждена рука. Сломаны три пальца. Говорят, он жалуется на боль. Бедняга Эллин поймала ее взгляд. «Я не понимаю одного», — сменила тему Рози. «Почему Гэвин Хамфрис? Почему именно он? Мне казалось, босс его на дух не переносит. Она ко всем относится спокойно, разве что могла немного разозлиться. Но он ведь столько неприятностей ей причинил, не сдавалась Рози. Всем слугам жизнь подпортил». Тем более, что она с самого начала знала, его версия с Путиным не верна. Значит, она решила, что никто лучше него не справится с задачей. Она не допускает, чтобы личные отношения мешали делу. Как ей это удается? Опыт. Многолетний опыт. Она блестящий политик. Еще бы, столько лет на троне. Она мыслит стратегически. Ведь Хамфрис действительно справился с задачей. Рози устремила взгляд вдаль, на восток. Вид с круглой башни открывался до самого Шарда, который невольно отмерял расстояние от Винзера до Тауэра. Двадцать миль от крепости до крепости. Лондон посередине, как задумал Вильгельм-завоеватель. «Пожалуй, вы правы», — согласилась Рози. «Босс действительно вычислила убийцу, Но вряд ли ей удалось бы доказать, кто стоит за ним. Она выяснила, что речь действительно шла о шпионаже и предоставила мне пять разбираться с остальным. Вот видите. Но почему она не сказала ему, что сама обо всем догадалась? Я видела ее в деле. Она же наводила его на мысли. Причем так ловко, что он даже не замечал. Это она сказала ему про Эллингем. Она попросила маклахлана анонимно сообщить мне пять об ани муде и она позволила Хамфрису присвоить все заслуги. Эйлин ухмыльнулась, убрала прядь волос с лица. Да, это на нее похоже. Я тоже на первых порах изумлялась, но со временем поняла, почему она так поступает. Она не хочет, чтобы подданные думали, будто она лезет не в свое дело. Но это же ее замок! Но не она возглавляет расследование. Допустим, она рассказала бы ему, что вам обеим удалось выяснить. И он догадался бы, что она сомневается в нем. Хотя так оно и есть. Это наверняка задело бы его самолюбие. То есть она просто-напросто пощадила его эго? Сами подумайте. Если она докажет, что он заблуждается и тем самым унизит его... Что случится в следующий раз, когда возникнет проблема? Он будет подозревать, что она снова вмешается в расследование и перестанет ей доверять. А доверие для Ее Величества значит очень многое. Оно важнее мелочных счетов. Он перестал бы ей рассказывать, как продвигается расследование. И что тогда? То есть он получит рыцарский титул и по-прежнему будет считать ее недалекой старушкой, которая живет в красивом замке? «Но ради этой недалекой старушки он будет работать, не жалея сил». Рози покачала головой. «Все равно не понимаю, у кого же хватит выдержки?» «Да, я бы сказала, у одного единственного человека в мире». «Наслаждайтесь общением с ним, пока есть такая возможность». Они окинули прощальным взором простиравшийся перед ними пейзаж от длинной аллеи на юго-востоке до города на западе. А за ним и реки, что медленно и величественно течет из Оксфордшира в море. Сапфировое небо испещряли перистые облака. Близился июнь, и скоро в замке начнут готовиться к Аскоту. — Я так понимаю, она вас отблагодарила, — заметила Эллин, когда они спускались с башни. — Вы получили коробочку. «Да», — Рози улыбнулась. Неделю назад королева вызвала ее в дубовую гостиную. Судя по всему, повод был формальнее, чем у обычных встреч. Босс была со свежей укладкой в любимой юбке и кардигане. От ее любезной улыбки у Рози растаяло сердце. «Я хочу вернуть вам долг», — сказала королева. Рози смутилась. Она не ожидала, что ее величество знает об этом. Но ну, что вы, не стоит». Вы думали, я забыла, но я все помню. Леди Кэролайн назвала мне сумму. Должно быть, она хочет вернуть деньги за корзины для пикника. В апреле они стоили целое состояние, и Рози купила их на собственные деньги, потому что не знала, как еще поступить. Она словом не обмолвилась о них королеве. Но ее величество протянуло Рози не конверт с деньгами, а синюю картонную коробочку, которая стояла на столике перед ней. Коробочка оказалась, на удивление, тяжелая. Откройте. Внутри оказалась серебряная шкатулка с синей эмалью размером с узкий клач с выгравированной под застежкой монограммой королевы. Рози открыла шкатулку. Там лежал чек Куца на точную сумму. Однако ее внимание привлек не чек, а сама шкатулка. Такую же Рози видела на столике у Эллин в Кингсклере. Ее собственная теперь стояла на тумбочке возле кровати, во всех королевских резиденциях, где Рози бывала по работе. Наверное, думала Рози до меня, никто не додумался держать в ней масло ши. «Она дарила вам по шкатулке, после каждого дела?» — спросила Рози у Эйлин. Тара смеялась. «Нет, конечно, но всегда что-то изобретала. Кажется, вы обещали, что мы прокатимся по парку». Я захватила костюм для верховой езды. Погода прекрасная. Не будем терять времени. Глава 32. Прошел год. Минула Пасха, за ней день рождения. Из новогоднего списка награжденных сэр Гэвин Хамфрис узнал добрые вести, о которых не смел и мечтать, но на которые все же надеялся как и сэр Рависингх, к собственному удивлению. Детектив Стронг был счастлив получить орден Британской империи. Приближалось очередное конное шоу. До начала торжеств королева дала две личные аудиенции. Первую, молодому человеку, которого Розе пришлось поискать, в конце концов она обнаружила его в хостеле в Саутенде, где он время от времени подрабатывал чернорабочим. Молодой человек регулярно попадал в реабилитационные центры и не задерживался ни на одной работе. Рози поняла, что смерть матери стала для него тяжелым ударом. Он тогда был подростком, а отца лишился совсем лет. Только старшая сестра не давала ему окончательно съехать с катушек, но теперь не стало и ее. Рози сообщила о приглашении, и молодой человек испугался. Ему нечего надеть. «Об этом не беспокойтесь», — успокоила Рози. «Ей это не важно. Главное, найдите какой-нибудь пиджак. Так будет проще». К замку он подходил с трясущимися от страха поджилками. Его пугала полиция у ворот охрана на территории. Он уже привык бояться всех представителей власти, а тут, в этом гребаном замке, они как будто собрались с копом. Но стоило ему показать приглашение и его тут же припроводили в обход очереди, как важную персону. У ворот его встретила женщина, которая ему писала высокая, темнокожая, сексуальная, в общем, совсем не такая, как он представлял. И повела его отдельной дорогой на холм, минуя скопление публики, так что в конце концов они очутились там, где живет королева. Он не верил своим глазам. Высокая дама провела его краем поросшего травой прямоугольного двора, окруженного серыми каменными зданиями, в угловую постройку, так называемую башню Брансуик. Они поднялись по лестнице. Он подумал было, что теперь целую вечность проторчит в какой-нибудь зоне ожидания или типа того. Но дама постучала в дверь, изнутри ответили «Входите». Они вошли и там... Королева. Настоящая королева. Прямо тут. Собственной персоной. Типа одна или почти одна, типа с собаками. И еще у стола с напитками торчит этот чувак в перчатках. Комнатка небольшая, довольно темная, уставленная мебелью, какая бывает у королев. Ну, типа старая и на вид очень-очень дорогая, как из музея. А вдалеке за окном тянется ряд деревьев, между которыми гуляют люди. Обычные люди, как ни в чем не бывало, и знать не знают, что он, Бен, очутился в одной комнате с ее настоящим величеством. Он был как во сне и очень-очень радовался, что догадался занять у администратора хостела какие-никакие ботинки. Кроссовки на этом ковре осмотрелись бы стрёмно. «Доброе утро, мистер Стайлз! Спасибо, что пришли!» «Надеюсь, дорога вас не слишком утомила». «Нет, ваше величество». Высокая дама, которая тоже была тут, предупредила его, что при встрече королеву нужно назвать «ваше величество», а потом говорить «мэм». «Как Сэм, но не мадам». «И обязательно поклониться, о чем он забыл?» «Ну, ё-моё, он все-таки поклонился, лучше поздно, чем никогда». Ее величество улыбнулось. Улыбка очень ей шла. Да чего ж она крохотная, по телеку кажется выше ростом, и вся сияет. Непонятно почему, но выглядит офигенно. Будьте добры, Рози, попросите майора Симпсона минут через пять зайти к нам. Высокая ушла, королева села, указала ему на кресло. Он тоже сел. Подошел чувак в перчатках, спросил, не хочет ли он что-нибудь выпить. Голос у чувака был ласковый, с легким шотландским акцентом, Бену он сразу понравился. Он не знал, что ответить, выпалил что угодно, и чувак принес ему стакан холодной воды с долькой лимона. Ништяк. Они разговорились, в смысле, они с королевой. Чувак в перчатках молча торчал у стола. Бен не помнил, сколько продолжался разговор, может, минуту, может, полчаса. И о чем они говорили, он тоже потом не помнил. Помнил только, что она была очень мила, расспрашивала про папу и сестру, Сказала, наверняка, с ним было трудно, ну, так еще бы не трудно, и добавила, какой Бен молодец, и как жаль, что сестра умерла. Причем говорила совершенно искренне, он в этом не сомневался. В конце концов, он перестал бояться и почувствовал себя как дома. Типа обычное дело во вторник с утра сходить во дворец. Все было круто. Потом вернулась высокая дама с чуваком в шикарной форме. Бен сроду такой не видел. Красно-черная, расшитая золотыми шнурками, вся грудь в медалях, ботинки блестят. Ну, просто кино! И королева встала. Бен тоже встал. Она подошла к столику. Там лежала подушечка. Чувак в форме протянул ей подушечку. На ней черная бархатная коробочка. Внутри два серебряных креста. Один среднего размера, второй совсем маленький. Королева посмотрела на Бена и сказала, «Станьте тут!» и указала перед собой. Строго так сказала, но по-доброму. И Бен сделал, как велели. И она говорит, «Мистер Стайлз, я знаю, что крест, который некогда вручили вашей матери, в прошлом году, к сожалению, исчез. Ваша сестра умерла на службе Отечеству. Я очень благодарна ей за службу и вашему отцу, который отдал жизнь за родину. Примите мои соболезнования в связи со смертью вашей матери». Она пожала Бену руку, взяла с подушечки коробочку и вручила ему. Он опустил глаза, и ей на руку капнули две слезы. Получилось неловко. Но после маминой смерти Бен разучился сдерживать слезы. «Бывает». Королева словно и не заметила. Удостоверилась лишь, что он крепко держит коробку. А потом отступила на шаг, приветливо улыбнулась. Бен не знал, что сказать, и произнес «Спасибо, э -э -э, мэм, я очень вам благодарен». Он вдруг осознал, что на самом деле она подарила ему не крест взамен утраченного и не его миниатюрную копию, а эту встречу, бог знает, сколько она длилась, десять ли минут, два ли дня — Он словно угодил во временную дыру. Но Бен расплакался не на шутку. И лучше было уйти. На прощание она что-то сказала, он не расслышал. Высокая дама повела его из дворца, и как только они вышли из комнаты, он крепко обнял ее. Он знал, что так делать нельзя, но все равно не сумел удержаться, и она обняла его, спросила, все ли в порядке. Он ответил «Да, спасибо». Можно ведь ответить подробно, а можно коротко. Вот он и ответил коротко. Так всегда проще. Но она сжала его руку, точно он ответил подробно. И так за руку вела его по коридору, рассказывая что-то о памятной грамоте, которую ему должны вручить в дополнение к кресту. Но он не слушал. Бену даже не верилось, что он вновь получил Елизаветинский крест. Когда мама умерла, он поклялся, что в жизни его не наденет. Рэйчел носила крест с гордостью, ей такие вещи больше по душе, а Бен наверняка посеял бы награду, но эту точно не потеряет. В этом он даже не сомневался. Вторую аудиенцию королева дала Мередит Гостелоу. Ее величество хотело видеть надгробие, которое архитектор по личной просьбе Елизаветы II придумала для очень необычной могилы. Они встретились в замке, и королева повезла Мередит через Хоум-парк к Фрогмор-хаусу. На тамошнем кладбище покоились многие члены королевской семьи, в том числе и Виктория с Альбертом. Они сами выбрали это место. И дядя королевы, Эдуард VIII, нельзя было допустить, чтобы его похоронили где-то еще. Ухоженные могилы монарших особ располагались возле усыпальницы королевы Виктории. Но королева повела Мэредит Гостелло дальше, туда, где к северу от озера Фрогмор маячили деревья. Если не знать, что там тоже могила, ни по чем не догадаешься. В траве посреди цветущих колокольчиков белела асимметричная мраморная плита, на которой медными буквами было написано: Максим Бродский, музыкант, 1991. 2016 архитектор придирчиво осмотрела свою работу. Она впервые после установки видела готовую плиту. Проект получился очень простой, что ей было не свойственно, но эта простота стоила Мередит невероятных усилий. Нужно было подобрать точный оттенок белого, найти подходящую глыбу мрамора, добиться идеальной асимметрии, выбрать стиль и размер букв выверить интервалы и поручить работу лучшему скульптору. Она несколько дней готовила проект, а до этого несколько дней придумывала его. «Вам нравится?» — спросила Мередит. «По-моему, получилось то, что нужно», — ответила королева. «Как вы считаете?» «Я всегда умудряюсь найти недочеты». Мередит почувствовала, что королева ждала не такого ответа и поправилась. «Но в целом получилось так, как я хотела». Надеюсь, мне удалось воздать ему должное. Надеюсь, вы не возражаете, что я попросила именно вас взяться за этот проект, — сказала королева. Признаться, я была удивлена. Мы ценим ваши заслуги, поэтому и пригласили на прием. К тому же вы знали мистера Бродского. Мередит вспыхнула. Можно сказать и так. Они взглянули на надгробие. — Вы тоже с ним танцевали, — пояснила королева. Чтобы сгладить неловкость, ей не хотелось смущать Мередит. Ее деликатность сработала. Мередит улыбнулась. «Ах, если бы только это! И разве мне все это не приснилось?» В каком-то смысле нам все это приснилось. Мне сказали, по секрету, разумеется, что убийцу нашли, призналась Мередит. «Да, подтвердила королева». В расследовании фигурировало ваше имя. Я этого не хотела. Ну что не стоит извинений. Если, конечно, это было извинение. Мередит показалось, что королева извиняется. Главное, что справедливость восторжествовала. В известной степени, да. Они помолчали. Люблю колокольчики, — проговорила Мередит. И вообще мне здесь нравится. Тут настоящий покой. В этот миг над ними с ревом пронесся Боинг-737. Они переглянулись, и ее величество рассмеялось. Но если не брать в расчет самолеты, Мередит совершенно права. Место уединенное, умиротворенное. Королева долго его выбирала. Почему его похоронили именно здесь, Мередит задала вопрос, ответ на который безуспешно искала с тех пор, как ей заказали надгробие. Похоже, никто не знал, почему так вышло. Прежде такого не бывало. Так не делали. Не было прецедентов. Потому что его больше негде было похоронить, отмахнулась королева. Из морга тело так и не забрали. Разумеется, рано или поздно посольство востребовало бы труп, но что потом? На родине у покойного никого не осталось. И королева рассудила, что человек, который так играл Рахманинова, заслуживает того, чтобы его помнили. «Думаю, ему здесь хорошо», — сказала Мэридит. Присела на корточки не без труда протянула руку, погладила плиту, под которой покоился прах Максима. Или одновременно плохо и хорошо, как это принято у русских. Мне бы хотелось здесь лежать, да и кому бы не хотелось. Здесь как-то спокойно, не правда ли? На деревьях щебетали птицы, Мерно гудели насекомые, вдалеке ржали кони. Королева и Мередит постояли еще немного, впитывая солнечные лучи, испещрявшие землю тенями. Если бы не белый мрамор и не след от самолета в небе, можно было бы вообразить, будто за последнюю тысячу лет это место среди деревьев ничуть не изменилось. Те же краски и звуки. Наконец королева направилась к тропинке. «Идемте!» И они пошли обратно в замок.